Не успела ремедиос прекрасной вознестись на небеса душой и телом, как эта бесстыжая Фернанда разворчалась на весь дом, что та унесла ее простыни. Не успели остыть тела убитых братьев Аурелиана в могилах, как Аурелиана второй снова устраивал дома гулянки, где чужая пьяная братья под виск аккордеона упивалась шампанским, словно бы и не христиане скончались, а собаки сдохли. И словно бы этот сумасшедший дом, который стоил ей, Урсуле, столько сил и стольких леденцовых зверушек, превратился в грязный притон. придаваясь воспоминаниям, пока укладывали сундук Хосе Аркадио, Урсула спрашивала себя, не лучше ли сразу улечься в могилу, чтобы тебя закопали, и делу конец» и без капли страха выпытывала у Бога. Не думает ли он, что люди в самом деле железные, если могут стерпеть столько бед и горя? А от вопросов и сомнений голова совсем пошла кругом, и ей страстно захотелось выразиться грубо и свободно, как какой-нибудь бродяга, одним духом выплеснуть все, что накопилось на душе». Позволить себе закусить у дела Только раз, единственный раз. К чему она так рвалась, Но смиряла свой норов. Один раз. Окунуть всех в дерьмо. Излить изнутра море грязной ругани, В которой молча захлебывалась, Вечно подлаживаясь под всех. «Блядство!» — выкрикнула она. Амаранта набивавшая одеждой сундук, подумала, что мать наступила на Скорпиона. «Где?» — спросила она с испугом. «Что?» «Да это самое!» — пояснила Амаранта. Урсула ткнула себе пальцем в сердце. «Тут!» — сказала она. В четверг, в два часа дня пополудни, Хосе Аркадио уехал в семинарию. Урсуле он всегда будет казаться таким, каким виделся при расставании. Вялый, угрюмый подросток, не проливший ни слезинки, как она его и учила, истомившийся от жары в зеленом вельветовом костюме с медными пуговицами и накрахмаленным бантом у ворота. Три месяца спустя Аурелиано II и Фернандо отвезли мэ, -Мэ в монастырскую школу и вернулись с клавикордами сменившими пианолу. В эту пору амаранта начала ткать себе саван. Банановая лихорадка поутихла, старожилы Макондо были заметно потеснены пришельцами, и, трудясь по старинке на прежних работах, потом и кровью добывали деньги, но при всем этом утешались мыслью, что после кораблекрушения им удалось спастись. В доме Буэндии всё так же принимали гостей к обеду, но, сказать по правде, строгие старые порядки не восстановились, пока годы спустя не пришёл конец банановой компании. Однако и былые формы традиционного гостеприимства очень изменились, ибо бразды домашнего правления перешли к Фернанде. Сурсулы, совсем погрузившиеся во мрак, и с амаранты, Увлечённой своей работой над саваном, бывшая претендентка на королевский трон совсем не считалась, составляя списки приглашённых и угощая их более чем скромными блюдами, к чему её приучили родители. Приверженность Фернанды к суровым порядкам превратила дом Буэндия в цитадель из житых обычаев в городе, захлёстнутом вульгарностью прошлых прожигателей жизни и добытчиков лёгких денег». В доме теперь все ходили по струнке, и Аурелиано II чувствовал себя вольготнее у Петры Котес. Сначала под предлогом облегчить жизнь супруги он перенёс в дом к Петре свои бурные трапезы. Потом, под предлогом, что скот стал хуже плодиться, понастроил новые хлева и конюшни. Наконец, под предлогом того, что в доме сожительницы дышится легче, перевёл туда свою небольшую контору, где заключал всякие сделки. Когда Фернандо поняла, что оказалась вдовой при живом муже, было уже поздно. аурелиано второй и обедал-то дома уже не всегда, разве что приходил переспать с женой, однако это единственное соблюдение внешних приличий никого ни в чём не убеждало. Однажды он позабыл и о супружеском визите, и утро застало его в постели Петры Котес.